В течение этого экспериментального периода количество типов орудий быстро увеличивалось. Пушки называли именами хищных птиц. Сокол, балабан, ястреб, перепелятник. Впрочем, одну из них звали соловей, другую — пеликан. Василиск получил свое имя от легендарной змеи со смертельным дыханием и взглядом. Серпентин, кулеврина от французского уш. Эти змеиные названия были присвоены целым классам пушек. Среди них были Гок и магог Доктор, Благочестивая, Дракон, Лев, Свирепый Щеголь, ни слова больше. Одно из орудий носило имя Безжалостный Палач. Он проскачет через рвы, наружные и внутренние стены, через бастионы, — гласила надпись на стволе, — и что он не разрушит сразу, падет потом от его поцелуя. Пушка, изготовленная в 1404 году для Сигизмунда Австрийского, предупреждала «Зовут меня Катрин. Берегись того, что у меня внутри. Я караю несправедливость». В 1463 году Людовик XI нарек две бомбарды есоном и Медеей. Гордость свободных городских коммун подсказала такие имена, как Париж, Дофина, Лондон, Величайшая. Страсбург заказал пушку, прозванную «Страус». Ее ядра напоминали гигантские яйца. Одна большая бомбарда была названа ленивой служанкой. Папа Пий II назвал две из своих пушек в честь себя самого, еще одну в честь своей матери. Император Карл V и английский король Генрих VIII оба заказали батареи под названием 12 апостолов». В 1513 году пушка «Святой Иоанн» Была опозорена, она безнадежно завязла в грязи и была захвачена неприятелем. Поэт сетовал, «Их лучше звать бы дьявольские птицы, свирепый их огонь лишь с адовым сравниться». Принципиально изменив конструкцию пушек, зерненый порох дал также толчок развитию стрелкового оружия, которое до сих пор играло ничтожную роль. Первые ружья напоминали маленькие пушки — Рукоятка в казенной части помогала стрелку крепче ухватиться за ствол и лучше навести оружие на цель. На вид это оружие не так уж отличалось от китайского огненного копья. Стрелок поджигал порох, так же, как и артиллерист, поднося к запальному отверстию раскаленное железо или тлеющий фитиль. Миниатюра, относящаяся примерно к 1400 году, показывает солдата с ружьем, опирающимся на треножник».